ему удалось добраться до летного поля только во второй половине дня. Обед у рабочих как раз закончился, и он направился прямиком к ангару, где работала Сицилия. Он шел торопливо, в нетерпении сжимая кулаки. «Так рвался получить новые знания!» Усмехнулся своим мыслям и ускорился. Сицилию он нашел в самом конце огромного помещения. Она сложила локти на столе и уперлась лбом в стол. «Отлыниваешь отдел?» Громко спросил Татум, но Циля даже не пошевелилась. И только когда он подошел к ней вплотную, подняла голову и потерла щеки ладонями. «Зачем пришел?» — спросила она, не глядя на него. «Учиться?» — пожал он плечами и попытался поймать взгляд темных глаз. «Тщетно!» «Эй, все в порядке?» Сицилия промолчала, но стала доставать чертеж истребителя. Медленно раскатала его на столешнице, И снова села за стол. Подперла щеку ладонью и замерла, глядя в пространство и не моргая. Татум провел ладонью перед ее глазами вверх и вниз. Девушка вздрогнула, запахнула куртку и обняла себя ладонями за плечи. Ему это не понравилось. Он нахмурился, чувствуя, как внутри все начинает кипеть от подступающего гнева. «Тебя обидел тот придурок? Твой парень? Сицилия?» Одно слово, и я лично придушу его. «Арчи?» — удивилась она. «Нет, конечно. Он тут при «Откуда мне знать? На тебе лица нет. На мои слова ты вообще не реагируешь. Что я могу думать?» «Давай заниматься». Нивпопад ответила она и принялась что-то монотонно говорить. На этот раз Татуму было неинтересно. Он мрачнел на глазах, заметив потухший взгляд Цилли. Она бубнила, словно робот, В голосе ноль эмоций. Что могло с ней произойти? Начальство сделало выговор, но стоит ли так из-за этого убиваться? Стоп. Татум знал, что иногда за повинности людей лишали продуктового пайка. Может, в Сицилии запретили питаться в столовой? «Ты голодная?» Быстро спросил он, когда девушка схватилась за другую схему. «Что?» Удивилась она, наконец посмотрев в его глаза. Татуму показалось, что сердце защемило, от каких-то незнакомых эмоций. «Нет, я не хочу есть». «Ты вообще сегодня обедала?» Она покачала головой и пожала плечами. «Не до того было. Давай не будем отвлекаться. Мне нужно сегодня уйти чуть раньше». «Почему?» Татум понимал, что лезет не в свое дело, но все же не удержался от вопроса. Леон попросил зайти. Тихо ответила она и поежилась, снова кутаясь в куртку. Татум неотрывно смотрел на девушку, а сам думал о том, что в ангаре довольно душно. Ну почему тогда Цилли никак не может согреться?